Пламя слишком легко может погаснуть на ветру или от действия влаги. И теперь шар висел, покачиваясь прямо над молочно-белой пеленой тумана, в котором резко обрывалась лестница. «Тенгор прав», — произнес Далеон, задумчиво кусая губы. «Колдовство императора проникло в замок гениально не выдержав зло фыркнул рони сам догадался или подсказал кто да он промолчал он уже привык к донизе неприятной особенности товарища в опасные или тяжелые моменты изводить спутников мелочными придирками или ехидными замечаниями Если это помогает ему собраться с мыслями и сосредоточиться, то пусть. Ронин, не дождавшись ответа, присел на корточки и осторожно опустил ладонь, будто желая погладить пелену. Его пальцы чуть дрогнули, но все же погрузились в нее. Целую минуту было тихо. Имперский маг чего-то ждал, замерев в неудобной позе и словно прислушиваясь к внутренним ощущениям. Затем отдернул руку и с некоторым недоверием осмотрел ее со всех сторон, проверяя, все ли пальцы на месте. Ничего не произошло. Только белесые нити тумана протянулись вслед за рукой мага, словно пытаясь остановить их. Рони недовольно сморщился и небрежным движением стряхнул невесомые паутинки. «Не больно», — констатировал он, то сжимая, то разжимая пальцы. «Не противно, только холодно немного и влажно, словно в воду окунул». «Интересно, а дышать там можно?» — поинтересовался Делеон с сомнением, глядя вниз. Если нет, то Тингора и Эру ждет очень неприятный сюрприз. Получается, весь караул погиб. Хочешь проверить? Рони сделал широкий приглашающий жест. «Прошу. Только после тебя». Да вспыхнул от издевки, прозвучавшей в голосе мага. «Он что думает, будто его товарищ струсил? Тогда он весьма и весьма ошибается». — Хорошо. Да Леон гордо задрал подбородок и сделал шаг вперед. — Жди здесь. — Постой! — тут же смягчил свой тон рони Не горячись. Я ничего дурного или неприятного не имел в виду. Просто-просто близость этой гадости действует мне на нервы. Не думаю, что нам стоит сейчас разделяться. Лучше давай подумаем вместе. — Над чем? — Да ли он с любопытством взглянул на имперца, решив, что тот прав? Вряд ли этот момент можно признать удачным для ссор. Почему туман попал в замок именно сейчас? Рони поднялся чуть выше и сел прямо на ступеньку. Влажная белая марева теперь колыхалась прямо под его сапогами. Почему не раньше, когда на нижних этажах было много народа? С того момента, как эта гадость проникла сюда, снизу еще никто не вернулся. Почему? Караул или бессознание, или мертв. В любом случае, Эйра потеряла около двух десятков воинов. Эта потеря, конечно, чувствительна, но не фатальна. Получается, нам дали возможность вывести людей из-под удара.